Глава четвертая. «Это дом», — прошептала Лис. «Огромный дом. Не может быть. Не бывает домов такого размера или такой формы», — ответил Пит, но он знал, что Лис права. Это было творение человека, а не природы. И когда-то в нем жили люди. «Дом». «Великанов?» В голосе Лис явственно слышался страх. Пит лег на живот, перегнулся через край обрыва. Сотни футов внизу, среди красных скал, возвышалось длинное сооружение, поблескивая в просветах между кустами и мхом. Оно уходило вдаль, деревья забрались на его стены и росли на крыше, под которой возвышались две огромные трубы. Густо густоувитый плющом. Но дыма не было видно, и в самом строении, похоже, никто не жил. Вокруг слышались только крики птиц. На глазах у Пита и Лис стайка скворцов поднялась с одной из труб и растворилась в небесной синеве. «Давай вернемся», — прошептала Лис. «Сейчас нельзя», — ответил Пит. «Не бойся, это тоже руины». Что страшного в руинах? Мы всегда в них играли. Я боюсь, эти руины не похожи на наши. Дно? Не весь мир, — ответил Пит. Вот в это он свято верил. Огромное сооружение накренилось, поэтому дети ухитрились заглянуть в отверстие одной из труб. Казалось, эта дыра вела к центру земли. Пожалуй, я спущусь и посмотрю, что там. Но сначала нужно разведать территорию. Мне свистнуть. Рано. Останься здесь и дождись остальных.